Глава 18. Мы с Алисой выбрались на равнину к тому времени, когда ветер выдал уже все последствия бури. Словно и не было ничего. Остались только серые камни, темные, практически свинцовые горы на горизонте и бледное небо без единого облачка. Вскоре мы увидели лопасти энергоустановок. Дорога пошла вверх, разделяясь на множество ответвлений. Алиса свернула с тракта, стала забирать вправо, чтобы выехать на крайнюю окружную. И на сканере, и уже просто сквозь лобовое стекло стало заметно, что в этом районе довольно оживлённо. Впереди нас ехали два транспортника с французскими флагами, похожие на раздувшихся гусениц. Да, «Пежо» так и не научились лаконичному дизайну. Всё у них какие-то колбаски да пузыри получаются. Хотя Боб их хвалил за внутреннее оснащение для комфортной жизни. Затем мы миновали вышку с мигающими сигнальными огоньками. «Раскопки охраняют, не хуже археологического лагеря», — проговорил я, сканируя местность. «Так это место сейчас первое по популярности», — кивнула Алиса. «Но нам туда не надо». Ненадолго территория раскопок скрылась за холмами, но когда мы поднялись еще выше в горы, перед нами словно смотровая площадка открылась. Поближе, прямо за забором, оказался раскопанный участок, на котором отчетливо проступали блоки древнего фундамента, и даже нечто, похожее на кусок стены с дверным проемом, стоявшим посреди поля. Что это за здание такое, было непонятно. Скорее всего, этого уже никто никогда не узнает. Эти раскопки забросили. Возможно, потому что не нашли ничего после глубокого сканирования. Или, что вероятнее, обнаружили на соседнем участке что-то гораздо более интересное. Вот там движуха шла вовсю. Еще одно поле за низким каменным хребтом оказалось расчерченным на отдельные участки Столбы, ограды и куча сгорбленных, словно на грядках, дроидов. И все это под присмотром горбунов из адских гончих. Уже не дачные посевы, а какая-то рабовладельческая плантация. Ещё дальше — лагерь из времянок и автодомов. Плюс блокпост охраны с джипами на парковке. Мы не стали лишний раз светиться, проскочили смотровую площадку и покатились вниз. К этому времени практически совсем стемнело, и луна осветила небольшой каньон с виднеющимися из под льда разрушенными временками «Здесь уже нет патрулей! Самый первый участок!» — сказала Алиса. «Здесь, кстати, нашли 15 ориджей!» — В первый год. А потом за десять лет вообще ничего. — Ну и хорошо. А могли и до моей находки добраться. — Далеко отсюда. — поинтересовался я. — Уже нет. Скоро. Вскоре ландшафт снова изменился. Камни стали заметно выше и острее. Дороги уже не было. Но Алиса довольно уверенно держала руль, не спеша объезжать камни и расщелины. Сам бы я дорогу не нашёл, но, честно говоря, даже и не попёрся бы в такую глушь. «Здесь аккуратней! Сейчас будет еще один спуск!» — предупредила Алиса. Еще больше замедлила ход и практически рухнула в широкую расщелину. Пробуксовала на камнях и, не доезжая до выезда, остановилась у темного прохода. «Мы у цели!» Мы оказались на маленьком пятачке, вокруг которого валялись камни и большие осколки льдин. Оридж Алисы оттащил самую крупную и отбросил несколько камней. А дальше стряхнул ледяную крошку с земли. «Я сначала расчистила всё, что смогла, а потом замаскировала перед уходом», заявила Алиса и ткнула пальцем в проступивший на камнях символ. «Здесь явно есть люк». С этими словами Дроид несколько раз топнул ногой по старой плите. «Только вход я так и не обнаружила. Судя по звуку, внизу ещё одно помещение, а то и не одно». «А с чего ты решила, что это тюнинг-мастерская?» «Нашла мастер-схему. Это раз. А два. Вот этот знак». Алиса указала на волнистую закорючку, выцарапанную на крышке предполагаемого люка. «Он переводится как «производство» или «промышленность». Точный термин сложно подобрать. Ну, в общем, здесь точно что-то изготавливали». «Сомнительно, конечно, учитывая, сколько и в каких местах я уже находил мастер схемы. Впрочем, возражения у меня не было. Я кивнул и присел около плиты. Знак поначалу не подавал признаков жизни» а через несколько минут засветился слабым голубым светом. «Смотри, тут под льдом еще один символ!» — воскликнула Алиса, отскочив в сторону. «Значит, снова будем копать!» — ответил я и, взяв у девушки лопату с заостренным концом, стал пробивать себе путь к символу. В тот момент, когда мы полностью очистили знак от льда, слева от меня загорелась маленькая пирамидка, в центре которой был вписан перечеркнутый двумя прямыми линиями шестигранник. «Похоже, что шифр был специально так создан. Пока рядом с очередным ключом не появится Оридж с навыком, следующая фигурка не откроется». Передвигаясь от символа к символу, я, наконец, активировал девять штук. Как только последний стал видимым, все они загорелись ярче. «Ух ты!» — восхитилась Алиса. «Когда представляю все совершенство древних технологий, вот всего того, с помощью чего эти люди прошлого создавали свой мир, сразу осознаю». «Как мы далеки от настоящего прогресса. И все эти клоны, материалы, усовершенствованное оружие едва ли приближены к настоящему созиданию, что ли? В общем, чувствую, что люди нашего века стоят где-то в сторонке от того, что реально можно было бы сотворить». «И еще одно сомнительное утверждение, но я опять же не стал спорить. Это она еще в моем времени не жила». Я широко улыбнулся в кресле, когда представил Алису, расхаживающую по улицам любого города в глубинке в 2023 году. технологии ей здесь маловато! Ню-ню!» Сосредоточил внимание на символах и немного поколдовал над верной последовательностью. Здесь тоже было не все так просто. Я никак не мог определить место для девятого знака, похожего на схематичную колесницу. Вытянул над ним руку и вдруг почувствовал, как его энергия входит в ладонь. Символ начал таять на глазах. Подумал, может остановиться, но потом понял, что эти мысли подкидывает беспокойный мозг и доверился нашему Сориджам внутреннему чутью. Вдохнул, выдохнул и продолжил. Когда девятый знак окончательно растворился, остальные восемь сначала погасли, а потом одновременно вспыхнули ярко-синим светом. В логах системы появилась сноска, что я разблокировал новый вид замков. Нашелся и файл с их полным списком. М да почти 80% гипотетических замков еще имели статус «нет данных». «Алекс, есть! Плита стала подвижной!» — сообщила мне Алиса, прильнув к полу. Видимо, так боялась пропустить щелчок, означавший открытие механизма. Мы отодвинули крышку люка и свесились вниз. Под землю вела лестница из двенадцати ступеней. Последние три, правда, оказались почти полностью разрушены, так что нам пришлось прыгать. Просторное помещение чем-то неуловимо напомнило мне производственную сборочную линию, разместившуюся буквой «П». Даже остатки верстаков имелись, а под потолком свисали манипуляторы, покрытые пылью. Самым ценным являлся токарный станок, имевший крепление по бокам. Они застыли на метровом расстоянии друг от друга, а в центре стола я увидел что-то типа валика с проемом для лезвия. Сейчас оно заржавело. Слева на корпусе располагался маленький синий экранчик. Алиса подобрала с пола большой ящик из астереуса и насобирала в него каких-то крутящихся механизмов. «Я разгреб гору мусора у противоположной стены. Нашел стружку углепластика». Вытащил из её кучки сломанный механизм, похожий на палец манипулятора, и ещё несколько спайных друг с другом запчастей из Астериуса. Повертел находки в руках. «Что-то не похоже всё это на тюнинг-мастерскую, где древние промышляли мастер-схемами», — задумчиво прокомментировал я, идя вдоль сборочной линии. «Ага», — вздохнула Алиса. Она как раз пыталась разглядеть что-то на обледенелой рамке экрана, висящего на стене. «Вопрос только в том, что же это что-то?» «Если это цех, то где-то должен быть склад готовой продукции», — продолжил размышлять я вслух. «Ну, или хотя бы один готовый образец, а ещё лучше — готовая мастер-схема». «Скорее мастер-форма», — возразила Алиса. «Ещё-нибудь сборная, учитывая сложность производства». Я обошёл линию и вернулся обратно ко входу. Свернул к тёмной нише в стене, в глубине которой проглядывались очертания двери. Без символов. Я с большим напряжением вскрыл ее и обнаружил небольшую комнату с большим количеством экранов. Все нерабочие. Искорка даже не смогла их просканировать. Но там был исеев, Высокий, как оружейный шкаф. С его замком я проводился больше обычного. Попалась очередная новая версия. И мне даже показалось, что я их скоро научусь различать. Пока крутил символы, боковым зрением заметил что-то типа печати или логотипа производителя. Открыл дверь и заглянул внутрь. Увидел полки, какие были у моих родителей. Они в таких музыкальные диски хранили. На четырех лежали тонкие прямоугольники из темного полупрозрачного материала. Примерно 20 сантиметров в ширину и 30 в длину. Толщиной около сантиметра. Взял один из прямоугольников и поднес к визору. Лёгкий и, по ощущениям, сделан из того углепластика, стружки которого валялись в цеху. Ни кнопок, ни какой-либо другой системы активации. Просто чёрный прямоугольник, ребристый с одной стороны и гладкий с другой. Я стал рассматривать гравировку. То ли в вихре ветра, то ли языки пламени. Просветил фонарём и сквозь мутный пластик разглядел какие-то стальные запчасти и микросхемы. В мое время смартфоны такие повадились выпускать, чтобы сквозь прозрачное стекло всю нутрянку можно было увидеть. Но это скорее планшет, чем телефон, дюймов под тринадцать. «Алиса!» — позвал я. «Иди сюда! Я нашел очередное то, не знаю что!» С этими словами я положил первую пластину обратно в сейф и взялся за вторую. «Внимание! Обнаружено новое оборудование — Iceboard. Совместимость моделей больше 75%. «Желаете установить и синхронизировать с блоком управления?» «Я аж вздрогнул от неожиданности!» «Да, желаю!» Система мигнула, приняв мое подтверждение, и через секунду перед глазами появилась проекция Ориджа, а рядом с его ногами — доска, похожая на обычный сноуборд с заостренным носом. «Вот только она явно висела в воздухе!» Оридж на экране поставил обе ноги в специально предназначенные для этого выемки, от которых к стопам система дорисовала четыре оранжевые линии. «Ясно-понятно! Впрыгиваешь и погнали!» Появился выбор — скрыть или активировать. Я выбрал активировать, и прямоугольник в моих руках рванулся, чуть не выпав, а потом начал вытягиваться с двух сторон, превратившись в телескопическую метровую доску. Схватившись за верхний край, я слегка потянул его на себя. Материал был пластичным, явно не просто углеволокно, а с примесью скайкрафта. Айсборд практически ничего не весил. На шершавой его части появилось два небольших углубления под ноги, а с другой стороны, выступая всего на пару миллиметров, овальные окошки. Можно сказать, светящиеся бледным неоном сопла. Я отпустил доску. Она плавно спикировала к полу и зависла в пятнадцати сантиметрах от поверхности. Алиса завороженно застыла на месте. «Держи!» — сказал я и протянул ей сразу две оставшиеся пластины. «Попробуй активировать такой же в своей системе. Первая нерабочая была». Девушка принялась возиться с настройками. Первая пластина тоже не определилась, будучи поврежденной. Но зато вторая сработала. Дождавшись, пока Алиса разберется, я аккуратно поставил ногу в углубление. Надавив, убедился, что доска меня держит, и поставил вторую. На поверхности айсборда тут же появился символ, уже знакомая мне спираль с отростками. Сквозь ее прозрачную поверхность был виден цилиндр, вокруг него шли продолговатые элементы батарей, чем-то напоминавших извлеченные нами из убитых монстров яйца. Система окрасила контур айсборда в красный цвет и тут же принялась закидывать меня сообщениями о низком уровне заряда оборудования, а также об опасности его использования. Пропустил все предупреждения. «Выше потолка цеха я все равно не улечу, ниже пола не упаду». Нажал на экране кнопку активации и резко рванул с места, чуть не врезавшись в Алису. При этом на иконке появились два небольших сопла. Почти как у самолёта, только уменьшенные раз в пять-шесть. Кое-как затормозил, вспоминая свой не особо богатый опыт катания на сноуборде. И скорее методом проб и ошибок перенёс вес на носки и повернул налево. Чуть-чуть задавил пятки, притормозил и перегруппировался. Алиса, наконец, разобралась с настройками и присоединилась к моему полёту. Быстро просвистела мимо меня в цех. «Алекс, это что-то невероятное!» — восторженно воскликнула девушка. «Смотри, как надо контоваться Она сделала круг и, начав с дальнего конца цеха, продемонстрировала мне небольшую змейку. У неё ловко получалось переносить вес с переднего на задний край доски и обратно. Видимо, в своей обычной жизни Алиса была лучше меня знакома со сноубордом. Я расплылся в широкой улыбке, представил лица братьев-австралийцев, когда я сообщу им о том, что теперь рассекаю по снежным волнам на летающей доске. Система снова замигала красным. На экране выскочило крупное сообщение о 5-процентном заряде девайса. Медлить я не стал, спрыгнул с доски и деактивировал айсборд. В моих руках снова оказался небольшой прямоугольник, который легко примагнитился к спине Ориджа, спрятавшись под рюкзаком. «Вот бы найти мастер-форму этой штуки!» — сказала Алиса. Девушка тоже слезла с доски. «Давай поищем. Мы, считай, только начали!» Добродушно отозвался я и вернулся в цех. Подключил свой асборд к заряднику и по-новому посмотрел на производственную линию. «Значит, здесь мы пилим корпус, да?» «Углепластик точно обычный. Надеюсь, николаевич сможет какой-то аналог подобрать». Дальше начинка. Батареи, скорее всего, тоже ручная работа. А вот для тех движков, которые заставляют борт парить над поверхностью, точно нужен скайкрафт. Так что здесь могут быть готовые схемы. В конце линии — финишная отделка, покраска, регулировка. Значит, искать надо в середине. В ложбинке между двумя старыми блоками я рассмотрел какой-то агрегат в форме пирамиды. Расчистил, наблюдая за тем, как на всех четырех гранях засветились символы прикоснулся к каждому и объединил их кольцом энергии. Внутри агрегата раздался щелчок. Что-то зашевелилось, а в следующий момент пирамидка выплюнула наружу крафтовую пластинку с изображением ракеты на поверхности. «По крайней мере, сердце айсборда мы нашли», — хмыкнул я и показал Алисе добычу. «А по остальному нужно будет аналоги искать». «Отец справится, я уверена», — выпалила девушка. «Скорее бы уже он к вам перебрался», — я кивнул. «Да, скорее бы. И Эбби будет рада. Уходим!» «Подожди! Я пока летала, еще одну дверь увидела! Там!» Алиса показала направление. «Точно что-то есть еще!» «Что-то еще нам сразу не отдалось. За открытой дверью обнаружился длинный коридор, частично заваленный обрушившимся потолком. Сквозь трещину пробивался лунный свет. Появилась идея, что можно попробовать обойти поверху, но рисковать мы не стали». Явно нужно будет найти какой-то переход в соседний цех, который сверху обнаружить намного сложнее. Потратив около 15% энергии, мы, наконец, расчистили завал. И еще через 50 метров пыльного коридора уперлись в дверь с замком, как наверху. Только символов здесь было не девять, а семь. После того, как я поглотил лишний, тяжелая дверь поддалась. Как только мы зашли внутрь, с потолка тут же свалился большой кусок плиты. Мы стояли на чем-то типа выступа или балкона, а под нашими ногами уходил в темноту огромный цех или даже целый завод, где спокойно могли собирать поезда. Причем целиком, а не по одному вагону. Сборочная линия здесь только угадывалась, и ее скрывал слой осыпавшихся камней. Одна стена обвалилась почти полностью, образовав ровную горку на треть цеха центр и дальняя часть оказалась просто присыпана но валунами такого размера что экскаватором не расчистить в одном месте потолочная ржавая ферма сохранилась с нее освешиваалась огромная клешня крана и держалась она похоже, на последних соплях по скрипывание уставшего металла то и дело нарушало гнетущую тишину думаю что идти вниз опасно предупредила Алиса, указывая рукой налево где чернела лестница завалит еще где-нибудь по дороге «Подожди, там что-то есть!» — сказал я, сверившись со сканером. Осторожно подошел к краю выступа, из которого торчали ржавые пеньки, остатки перил, вероятно, направил фонарик вниз. К его лучу сразу же подключился более мощный прожектор Алисы, и мы разглядели кусок руки дроида, или даже скорее лапу. Причем из-под завала торчала только кисть и фрагмент предплечья. Но размером она была не меньше двухкамерного холодильника. Внимание. Обнаружен пилотируемый механоид наземного типа. Процент повреждения модели более 80%. В установлению не подлежит.